В ожидании она разглядывала сложные возле ее стула рамки с фотографиями. Большинство из них запечатлело новоявленного домовладельца в разных позах и в разные годы жизни рядом с дюжиной, а то и больше известных театральных личностей. «Это ваш отец?» — без всякой задней мысли, просто для поддержания разговора, — громко спросила Барбара, пытаясь перекричать завывающее жужжание кофемолки. Кинграйдер, бросив взгляд в окошко, увидел, чем она занялась. «О, — сказал он, — да, это мой папа». Эти два близких родственника имели очень мало общего между собой. Природа им эти всеми преимуществами внешности, которых она лишила его отца. Старший Кинграйдер был низкорослый и пучеглазый, явно из-за базедовой болезни, с лягушечим лицом, украшенным двойным подбородком в стиле кутила, гуляка. и бородавками скадочного злодея. Но его высокий статный отпрыск отличался аристократическим носом, а его кожа, глаза и рот были того рода, за обладание которыми женщины платят бешеные деньги пластическим хирургам. «Вы не слишком-то похожи, — заметила Барбара. — Вы и ваш отец. Крутясь у плиты, Мэтью глянул на нее с грустной улыбкой, и правда, внешность у него не слишком привлекательная». К сожалению, он отлично осознавал это. В детстве над ним вдоволь поиздевались. По-моему, именно поэтому он постоянно менял женщин. Точно пытался что-то доказать самому себе. Как печально, что он умер. Я так расстроилась, когда услышала. Ну, вы понимаете... Барбара смущенно умолкла. Что, в сущности, можно сказать о необъяснимом самоубийстве? Мэтью кивнул, но не стал поддерживать эту тему. Он вернулся к процессу заварки кофе, а Барбара... к дальнейшему просмотру фотографии. Только на одной из них отец и сын были запечатлены вместе. На старом снимке школьных времен малыш Мэтью держал в руках серебряный кубок, и на лице его сияла восторженная улыбка, а его отец с рассеянным и озабоченным видом держал в руках какую-то свернутую в рулон программку. Мэтью красовался там в прекрасном спортивном костюме с кожаным ремнем, наискосок, проходящим по его груди, как у солдата времен Первой мировой войны. Одеяние Дэвида являлось его собственным вариантом форменной одежды, хорошо скроенный деловой костюм, наглядно свидетельствовавший о множестве пропущенных им важных встреч. «На этом снимке он выглядит не особенно счастливым», заметила Барбара, вытаскивая фотографию из стопки, внимательно изучая ее. «А, вы добрались до моего детства». «Школьная спартакиада». Папа терпеть не мог спорт. Он был неповоротлив, как вол. Но мама вечно вылавливала его по телефону и очень ловко нажимала на все кнопки, взывая к его отцовским обязанностям. Поэтому он, как правило, появлялся на таких мероприятиях. Однако они не доставляли ему никакого удовольствия. И он отлично умел показать всем свое настроение, когда его вынуждали делать то, что он не особенно любил делать. Он был прирожденным артистом. Должно быть, это обидно. Да, в общем-то, нет. К тому времени мои родители уже развелись, поэтому мы с сестрой радовались любой возможности увидеть его. А где она сейчас? Айседора? Она работает художником по костюмам. В основном в королевской шекспировской компании. Значит, вы оба пошли по стопам отца? Айседора больше, чем я. Она так же, как и папа, творческая личность, а я всего лишь старательный счетовод. Он вернулся в гостиную со старым жестяным подносом, на котором поместились чашки с дымящимся кофе, молочник и блюдце с кусковым сахаром. Пристроив поднос на стопку сложных на диване журналов, Кинграйдер сообщил, что является управляющим и официальным представителем компании его покойного отца.